Глава 3. Я проснулся быстро, одним рывком. Лежащий у кровати ягуар приподнял голову и принялся внимательно сканировать пространство в комнате, в чем ему с помощью своих органов чувств помогал я. Завершив нехитрые действия и не обнаружив опасности в непосредственной близости от себя, я встал с кровати, отметил красивый рассвет за окном и продолжил исследовать замок, чтобы понять, «Почему меня подбросило с постели на несколько часов раньше положенного? Что у нас здесь происходит в такую рань?» – подумал невольно. Так как большинство жителей замка еще спали, обнаружить очаг возмущения не представляло никакой сложности. Он находился у входных ворот, где ранний путник, а точнее путница, грозила расположившимся на стене часовым различными смертными карами, если они сейчас же не пропустят ее к барону или его телохранителям. А вот и Кристин явилась. Надевая одежду, подумал я и усмехнулся. Прибыла на четыре дня раньше ожидаемого. Это же с какой скоростью она сюда мчалась. Видимо, сильно ее ошарашила новость о снятии с подруг клейма клана Елей. Ну или просто пожелала удостовериться, что это глупый розыгрыш. Немногословные часовые на крепостной стене предлагали женщине не торопиться, подождать немного в городской таверне и вернуться сюда же через несколько часов, когда все, наконец, проснутся. «Это вопрос жизни и смерти!» Зло произнесла Кристин. «В Росфорд идет довольно большой отряд воинов, и мне необходимо предупредить барона!» «А это интересно!» Несколько ускорился я. «Она специально так говорит? Чтобы ее пропустили? Или сюда действительно движутся враги?» «Буди старшего смены!» Решил, наконец, один из пятерки бойцов. «А то это ненормально, а сейчас ползамка перебудет, и нам не поздоровится, да и вдруг она не врет!» «Нормально у нас служба организована!» нахмурился я. «Ответственный за безопасность замка спит вместо того, чтобы посты проверять и людей подбадривать. А что дальше будет? Его подчиненные почувствуют волю, тоже будут кемарить на посту. А кто попало, станет беспрепятственно гулять по моему замку». «Лучше его разбудить, чем Кровавого или Шейлу с Юлией», — согласился с часовым второй. «Поторопитесь там, наконец!» — крикнула Кристин, теряя терпение. «Я же сказала, что у меня важные новости для барона!» «Так, так, так» поспешил я на улицу. «Возможно, дело действительно не только в снятии клейма». «Следи за словами, девка!» Зло ответил один из стражников. «У нас инструкция командира дружины. Действуем согласно ей. А если еще раз повысишь голос, поднимем дежурный отряд, и тебя знатно отмудохают». «Ну так давай, идиот!» Крикнула ему Кристин, только и надеявшаяся на то, что ворота откроются. «Я уже устала ждать!» «Что тут нафиг происходит?» Донесся до меня злой голос старшего смены. «Так это, вот, посетительница ранняя», — доложил один из часовых. «Барона требует. Пусть подождет до утра», — раздраженно рявкнул старший смены. «Отвлекайте меня из-за какой-то бабы. Так это, она говорит, что...» Попытался разъяснить часовой суть проблемы, но его перебил раздраженный рык начальника. «Да мне плевать, почему она приперлась в такое время. Пусть спит. Барона я будить не дам!» «Как вы меня задолбали!» Терпение Кристин было на пределе, поэтому она, войдя в транс, рванула вверх. Оказавшись на стене, сходу вырубила ближайших часовых. Несколько секунд потратила на нейтрализацию командира смены, хотя он и владел трансом на довольно неплохом уровне, после чего разоружила еще двух стражников и, разбив им носы, зло произнесла. «Я леди Кристин, идиоты! Еще раз попробуйте перечить, станете инвалидами!» В этот момент я уже подошел к воротам и принялся хлопать в ладоши. «Эффектное появление!» нел облегченно произнесла Варда и тут же добавила. «Твои остолопы не собирались меня пропускать, хоть я и сказала им, что в Росфорд движется довольно большой отряд противников. Давай, поднимай своих бойцов, через пару часов у вас будут гости». «Ты уверена?» — спросил я. «Да, я лично нашла этот отряд на территории баронства Декикса, подробности чуть позже». «Подожди, скажи, есть ли необходимость поднимать бойцов именно сейчас? Немедленно». Или лучше дать им немного отдохнуть, ведь в предстоящем бою силы им еще понадобятся. От замка Де Кикса отряду воинов идти сюда очень долго». «Может, ты и прав». Поразмыслив, согласилась со мной Кристин. «Но что-то же нужно делать?» «Пока можно провести совещание с моими советниками. Ты расскажешь нам, что удалось выяснить, а мы будем думать, что же с этим делать». Я повернулся в сторону часового. «Эй, на стене! Поднимай вестовых! Капитана стражи, старшего дружина и управляющего ко мне! Живо!» «Есть, господин барон!» Зажимая нос, из которого хлестала кровь, крикнул стражник и побежал выполнять указания. «Каких еще виставых?» спросила Кристин. «Тех, кого назначают в дежурной смене для оповещения указанных мной лиц. Правда, из этих троих только капитан стражи живет вне замка, остальные здесь, но все равно такие назначения позволяют довольно оперативно вызвать нужного человека». «Так вот, для кого лошади стоят!» понятливо кивнула Варда. «А я-то думаю, чего это вы над животными издеваетесь?» «Вообще интересная система у тебя тут построена, насколько я заметила. Дежурные смены, их старшие, графики дежурств, часовые, разводящие, вестовые вместо посыльных, распорядок дня» пронеслось в моей голове. Все полезное, что мог взять в вооруженных силах, изменил и подстроил под свои нужды. И это вроде неплохо работает. «Может, расскажешь, что вообще происходит?» — спросил я. «Как ты оказалась здесь столь быстро, да еще и без предупреждения? Что за отряд сюда идет?» «Ну, вообще-то там два отряда, общей численностью где-то около 400 человек. Двигаются к тебе, как я уже сказала, через баронство Декикса, в замке которого утром должны взять некоторое количество бойцов». Заметив мой взгляд, Кристин пояснила. «Это я узнала из ночных разговоров часовых, так что без конкретики». «Если дела обстоят именно так, у нас еще есть время», — начал подсчитывать я. «Пока они проснутся, перекусят, соберутся, дойдут до замка Декикса, переговорят с местным бароном и окажутся вблизи Росфорта, пройдет часов шесть-восемь. Все зависит от того, во сколько они встанут, а еще от их выучки и скорости движения». «Ты хочешь сказать, что они прибудут сюда к обеду?» — уточнила Кристин. «Скорее всего, они остановятся и разобьют лагерь, чтобы отдохнуть», — ответил я. «Не делай это, сразу после перехода в бой идти». «Может, ты и прав. Да только что тебе это дает» уточнила Кристин. «Пока не знаю, но это ценная информация, которую мы найдем, как использовать», ответил ей, заставляя свой недавно проснувшийся мозг активно работать. «Четыреста бойцов! И с ними наверняка человек пятьдесят от Декикса», подумал я. «Что-то мне эти новости совсем не нравятся». «Тогда, чтобы ты знал, плохие новости еще не закончились», произнесла Варда. «Что еще?» спросил я, насторожившись. «Еще я услышала, что отряд из двухсот бойцов под предводительством Дедравка подойдет со стороны туннеля. Они объединятся перед тем, как штурмовать Росфорд». «Откуда сведения?» Спросил, кинув на Варду серьезный взгляд. «У меня есть некоторое количество информаторов среди местных жителей. Они ни о чем подобно меня не предупреждали. Ты уверена, что слушала разговоры часовых?» «Думаешь, эти идиоты смогли бы слить мне Дезу?» Усмехнулась Кристин. «Серьезно?» Интересно, а как они догадались бы, что я их слушаю? Поверь, я почти два часа потратила на то, чтобы узнать, как, кто, кому, куда трахнул, прежде чем дождалась интересных разговоров. Не подумай, что я тебе не верю, — покачал я головой. Просто это звучит фантастически. Непонятно, как у нас под носом появится столь крупный отряд воинов, руководители которого могут позволить себе потребовать бойцов у осторожного декикса и в то же время согласовать действия с Де Дравком. А я, несмотря на наличие некоторых агентов в близлежащих деревнях, ничего не знаю. Я и сама получила сведения совершенно случайно. Думаешь, собиралась рвать сюда когти с такой скоростью? Нет. У меня еще в столице полно дел, которые необходимо закончить. Просто кое-кто открыл рот не в том месте и сболтнул лишнее. А я решила все перепроверить, хотя до конца не верила, что в баронствах у кого-то есть возможность скрыть подготовку столь многочисленных сил. «Хочешь сказать, что это не те отряды информации, о которых ты передала с Юлией?» — переспросил я. «Именно», — кивнула Кристин. «Те еще проходят подготовку, а эти скоро постучатся в ворота. И кому же я так не угоден? Ведь всего-то пару месяцев властвую». Удивился, как скоро сильные мира сего заинтересовались моей скромной персоной. «Кому-то из восточных баронов подробнее мне узнать не удалось», — пожала плечами Варда. Тем, за кем я следила, вообще ничего известно не было. Говорю же, получила информацию совершенно случайно и сразу рванула сюда. «А иду точно ко мне?» – спросил я. «Может, кто-то не так понял, и такая сильная коалиция будет выдавливать орков из соседних баронств? Все же не могу поверить, что столько усилий потрачено ради одного меня». «Не ради тебя», – покачала головой Варда. «Всех очень заинтересовал альтернативный путь в Империю». Новый туннель и гигантский трактир из нескольких зданий, которые позволяют разместить даже самые большие караваны. Кто-то увидел во всем этом перспективы и хочет выдавить тебя отсюда прежде, чем наберешь силу. Мы дошли до моего кабинета и продолжили разговор уже там. Все равно странно это. Задумчиво протянул я. Ладно, еще агенты в баронстве декикса не заметили подошедших ночью воинов или не успели доложить об этом. Но почему жители баронства Де Дравка молчат о его подозрительном копошении? Заметив заинтересованный взгляд, Кристин пояснил. «В соседних баронствах довольно туго с продовольствием, и поэтому я легко нашел желающих докладывать мне обо всем подозрительном. О любых вооруженных отрядах и обстановке в целом, взамен на снабжение продуктами питания». «И на этот раз никто тебя не предупредил?» – нахмурилась Кристин. «А ты в тех людях уверен? Одно дело – получать хорошую плату, и совсем другое – рисковать своей жизнью, передавая сведения нанимателю». «О чем-то менее существенном они все же докладывали», произнес я задумчиво. «Поэтому я в замешательстве». В этот момент дверь открылась, и в помещение вошли Шейла и Юлия. Ну, хоть их часовые додумались разбудить, пронеслось в голове. «Значит, мыслить умеют. Быстро сложили маску кристины моих телохранительниц. Но все равно за организацию службы и за старшего смены Тихон получит серьезный нагоняй». «Ну, наконец-то!» воскликнула Юлия, подходя ближе и обнимая подругу. Я же говорила, как только ей станет обо всем известно, она примчится в Росфорд раньше отведенного времени но «Ну, вообще-то, я сюда рванула по другой причине». Усмехнувшись, произнесла Варда и, отстраняясь от Юлии, подошла к Шейле. «Но, конечно же, весть о том, что Нелл каким-то образом уничтожил привязку клана Елей, меня очень заинтересовала. А теперь давайте снимайте, наконец, эти опостылевшие маски и показывайте свои красивые лица. Я хочу увидеть все собственными глазами». Варды подчинились, и Кристин, приблизившись, стала ощупывать их девственно чистую кожу. «Это невероятно!» – произнесла она и крепко обняла подруг. «Я не могла до конца поверить, что все это правда. Скоро и ты будешь свободна от клейма», – пообещала ей Юлия. «Сколько времени займет процедура?» – уточнила Кристин, повернув голову в мою сторону. «Минут двадцать-тридцать. Я понял, к чему она клонит. Но после такой операции мне потребуется несколько часов на восстановление». Так что в связи с серьёзностью ситуации предлагаю отложить снятие знака на другое время. Терпела несколько десятков лет и ещё немного подожду». Согласно кивнула Варда. «Никуда эта процедура от меня не убежит». «Что за ситуация?» настороженно спросила Шейла. «Да обычная», — я пожал плечами. Кристин примчалась с новостью, что нас снова хотят убить. В Росфорд придут сразу четыре отряда, включая воинов Де Кикса и Де Дравка. «Через некоторое время все вызванные вестовыми должностные лица собрались, и я, наконец, начал совещание, сходу обрисовав складывающуюся в данный момент обстановку». Дед Равк, конечно, принадлежит к партии людей и будет выполнять указания своего столичного начальства, но и без этого в его словах и действиях чувствуется желание захватить Росфорд, туннель и прилегающий к нему трактир в свои руки. Он-то наверняка сообщил в столицу об открывающихся перед Росфордом перспективах произнес сонный Пашс, а затем с досадой добавил. «Не нужно было нам раньше времени идти в Селирию-Очу и заявлять о новом пути в Империю. Сумели бы получше подготовить дружину и стражу, а теперь придется сражаться с тем, что есть». «Не стоит сейчас размышлять о том, как нужно или не нужно было поступать». «Не согласно», — фыркнула Шейла. «Рано или поздно про туннели путь все равно узнали бы. В данный момент вопрос в том, что сейчас нам следует предпринять», дабы победить противника с наименьшими потерями. «Правильно, что произошло, то произошло. Сейчас нужно сосредоточиться на настоящем», согласился я с Вардой, а затем, выдержав паузу, добавил. «А в данный момент стоит констатировать, что главного козыря нападающих, а именно фактора неожиданности, больше нет. Мы знаем, сколько их, откуда они нанесут удар, знаем и примерное время их подхода к Росфорту, а значит, имеем возможность спланировать свои действия и заранее подготовить ловушки». «Я человек далёкий от войн», — примирительно поднял руки Пашс. «Поэтому молчу и внимаю, только прошу уточнить, сколько всего будет против нас бойцов». «В общей сложности около шести с половиной сотен», — произнесла Кристин, которую я представил присутствующим чуть ранее. «Откуда столько?» — уточнил Тихон. «По 200 бойцов пришли с двумя оборонами с востока страны», — ответила Шейла. «Около 50 воинов, как я поняла, они планируют взять у Декикса», так как у него их всего 70, и кого-то нужно ставить охранять замок. Ну и еще около двух сотен воинов придет с Дедравком. Всего около 650 бойцов. Я все правильно посчитала? Да, — ответила Кристин и тут же услышала следующий вопрос Пашса. Но откуда у Дедравка столько воинов? Когда мы были у него в последний раз, сошлись примерно на 150 бойцах. А ведь, как правильно заметила Шейла, кто-то должен еще и замок охранять. Не знаю, — пожала плечами Кристин. «Мне известно, что с той стороны будет две сотни воинов под предводительством барона. Все, больше ничего». «А может, есть информация, сколько среди них воинов-транса и магов?» Задал очень важный вопрос Деннис. «Только если по Дедравку и Декиксу», — ответила Кристин. «У первого магов трое, два огненных и один воздушный, и четверо бойцов, владеющих трансом. У Декикса один огненный маг и два воина-транса». «По восточника могу сказать следующее. Точно есть три мага и не менее десятка сильных бойцов». «Немаленькие силы против нас отправили», — произнес в повисшей тишине Деннис. «Чем парировать будем?» магом Земли», — ответил я. «Которого у них нет. Предлагаете повторить тот прием с орками?» — спросил мужчина. «Почти. Да только мне кажется, что наши противники знают об этом и не будут приближаться к отдельно стоящим валунам». Однако это не значит, что прием мы все же не попробуем повторить. «Как же вы планируете задействовать Ричарда?» — уточнил Деннис и, понимающе кивнул. «Хотите перекрыть туннель не дать Дед Равку возможности присоединиться к союзникам? Это, конечно, хорошая идея, но при подобном подходе есть вероятность того, что через несколько дней этот отряд преодолеет гряду и ударит нам в спину, чего хотелось бы избежать. Поэтому мы поступим по-другому. Позволим им войти в туннель и закроем проход». С нашей стороны пусть будет перекрыт большим слоем породы». «Но у них же есть маги!» — нахмурился Тихон. «Неужели они не смогут пробить проход?» «Именно поэтому слой породы должен быть большим. Я очень надеюсь, что маги все же попытаются пробить себе путь на волю, особенно те, кто владеет огнем», — произнес я. В комнате повисла тишина. «Вы хотите, чтобы они задохнулись?» Напряженное молчание нарушил Деннис. «Это был бы лучший вариант», — согласился я. Сначала мне в голову пришла мысль, что Ричард должен закидать их заклинаниями через небольшую щель, но я быстро ее отбросил. Даже если предположить, что его не ранят, у него точно не хватит сил, чтобы проделать все нужные манипуляции. Но если мы перекроем туннель с одной стороны, с другой не будет сквозняка, и это может показаться дедравку подозрительным, — подметила Юлия. Нужно оставить небольшое отверстие, чтобы воздух все же проходил, а потом заделать его одновременно с установкой породы на входе. С перекрытием небольших отверстий может справиться маг земли, которого Паш нашел в столице. Кстати, если мы хотим лишить их воздуха, то надо заранее подготовить пещеру, сложить небольшие снопы сена и мокрые травы и поджечь, чтобы все пространство заволокло дымом. «Раз ты поняла задачу», — сказал я ей, — «дуй на выход, бери дозор из башен и Ричарда, того мага, о котором говорила, и принимайся за работу. Сделай все, чтобы сократить численность отряда Дедравка», и будь готова, что он появится здесь уже через несколько часов. «Хорошо», — кивнула Юлия и, встав, быстрым шагом направилась к выходу из комнаты. «Не убьет, так точно остановит». Я кинул взгляд вслед уходящей. Вместе с уверенностью в Варде появилась холодная решительность. Ситуация теперь не выглядит настолько плачевной, но нам все равно нужно разобраться более чем с четырьмя сотнями бойцов, у кого какие предложения. «Может, встретим их на подходе к замку?» — спросил Тихон. Как в прошлый раз, когда нас осаждали две банды орков. Снова выложим в луны камни, а бойцов расставим по секторам в строящихся зданиях, чтобы не мешали друг другу при атаке. «Мне не хочется, чтобы они разорили трактир», — покачал я головой. «Там одних стекол на три сотни золотых. Да и ладно бы в деньгах было дело, так самих стекол нам вообще не хватает. Нигде найти не можем. К тому же, что станет с дежурной сменой, расположенной там? Отдавать их противнику на съедение? Можно поступить проще». — взял слово Деннис. — Просто вызовем их на подмогу. Скажем, шторки орки Борвата в очередной раз пришли на территорию баронства. Поэтому и туннель перекрыли, чтобы никто в Росфорд не проник, пока мы за степняками гоняемся, — продолжила мысль Шейла. — А я все пыталась найти причину, которая объяснит перекрытие туннеля и не вызовет лишних подозрений. — Нужно еще предупредить башенные дозоры, чтобы, заметив неприятеля, опустили решетку и, изображая панику, сбежали по гряде, — добавил капитан стражи. «Все хотят сдать трактир», – тяжело вздохнул я. «Замечу, что предложение по оркам вполне неплохое. Можно даже инсценировать перед каким-нибудь разведчиком убытия отряда. Уверен, кого-то для сбора сведений они в трактир точно отправят». «Думаете, тогда обороны посчитают, что ни в городе, ни в замке нет воинов и попробуют атаковать сходу, пока есть возможность, не обращая внимания на некоторые огрехи нашего плана?» – задумчиво спросила Кристин. «А что?» Может и сработать, ведь они даже не подозревают о том, что нам известно об их приближении. В таком случае можно устроить день приемки товаров на склад замка, оставить створки ворот открытыми и расположить там одну из поломанных телег, что не позволит закрыть проход и даст нападающим призрачную возможность пробраться внутрь замка без штурма. «Думаю, они ей заинтересуются», — предложил Пашс. Этот план мы задействуем, если нам понадобится в определенное время выманить их из трактира и отправить в город, а то слишком уж много удачных для них совпадений. Могут задуматься над природой такого везения, подметил я, проанализировав ситуацию. К какому времени все должно быть готово? Задал Деннис следующий важный вопрос. Думаю, часам к 12 Мне, конечно, не верится, что они столь быстро сумеют добраться до Росфорта. Я ожидаю их к 14 часам, но все-таки стоит подстраховаться. «К обеду, значит», — протянул капитан стражи и мечтательно добавил. «Вот бы их поплотнее в трактире накормить, чтобы им было тяжело сражаться». «А эта мысль», — загорелась идеей Кристин. «Можно не только накормить их, но и отравить». «Отравить?» — переспросил я, и все пристально посмотрели на Варду. «Да», — кивнула она. «У меня есть интересный флакон, который позволит вывести их из строя. После употребления яда первые полчаса человек вообще не знает, что он отравлен». Затем начинается период, когда он ощущает легкую слабость, которая со временем увеличивается. Однако имеется один нюанс. Если отравленный начинает заниматься физическим трудом, в том числе пойдет куда-то быстрым шагом, яд начнет действовать эффективней, и чем больше человек будет прилагать усилий, тем быстрее станет слабеть. «Осталось уговорить противников поесть перед боем», — со вздохом ответил Деннис. «Как по мне, так это вообще нереально». Наличие еды в брюхе существенно увеличивает шанс сдохнуть даже при лёгком ранении в живот. Попытка не пытка. Я согласно пожал плечами. Вдруг не устоят перед горячей едой после стольких дней странствий. Да к тому же, может быть, можно будет напоить их отравленными напитками? Вином, пивом или, на крайний случай, водой? Водой не получится. Покачала головой Кристин. Хоть яд вкуса не имеет, но цвет изменится на светло-зелёный. А остальное нужно пробовать. «А еду, кстати, можно приготовить для большого каравана, который должен прийти со стороны империи», — предложил Никол. «Еще и гонца фальшиво пришлем, чтобы сделал заказ и засветился вовремя. Тогда все вообще отлично будет. Не подкопаются?» «Решено», — согласился я и посмотрел на Кристин. «Надеюсь, противоядие у тебя имеется на всякий случай». Женщина молча кивнула. «В таком случае план утверждаю», — резюмировал я. «Юлия с Ричардом берут на себя туннель». Паш, при необходимости, телеги у ворот замка. Помни, посыльный от каравана должен быть обязательно с трехдневной щетиной и весь в пыли. На тебе приготовление еды в трактире и эвакуация оттуда женщин, чтобы не случилось ничего плохого. Кристин, процесс отравления и поиск отряда противника, чтобы узнать, каковы их следующие действия. Шейлу, убери для помощи и подстраховки. дэнис и Тихон, вы свои задачи знаете. Ничего с прошлого раза не изменилось, так что поднимайте людей и за работу. А наемники уточнил глава дружины. В прошлый раз их было намного больше, ведь теперь волков вообще нет. Зато мечей и огненных столько же. Разбавь их своими бойцами и следи, чтобы не посмели ударить в спину. Еще вопросы? Вопросов нет. После непродолжительной паузы ответил Никол. В таком случае совещание закончено. По местам. После нескольких часов активной работы я отправился проверять выполнение своих указаний и первым делом посетил туннель и Юлию с Ричардом. «Недавно к нам приезжал какой-то мужик на коне и сказал, что Дед Равк скоро будет здесь с большим отрядом». «Фух», — облегченно выдохнул я. «Ну, слава богу. Значит, даже без прибытия в баронство Кристин мы бы все равно узнали о грозящем нападении. Нужно попросить ее найти мне парочку людей, понимающих, как создавать агентурную сеть, а то с моим дилетантским подходом в этом деле далеко не уедешь». Проверив готовность людей, Тихона и Денниса, я отправился в трактир за вардами. Благо мой чудесный нос позволял легко идти по их следу. «Где-то на середине пути я встретил Шейлу. Они отправили в Росфорд пятерку разведчиков», — шепнула она. «Спешу предупредить наших, пусть создают нужную атмосферу и дезинформируют противника». Кивнув, я продолжил движение, пока не присел за соседним с Кристин деревом. «Быстро они здесь оказались», — произнес я, окинув взглядом пространство перед лагерем противников. «Спешили пройти как можно большее расстояние чтобы перед боем несколько часов отдохнуть», ответила она, не открывая глаз. «Что-нибудь интересное узнала?» «Только то, что Де Кикса здесь нет», ответила Кристин. «Остался в замке и дал своим наказ держаться вместе, сильно не высовываться и быть готовыми бежать в любой момент, что они и планируют делать». «Хорошие новости. А что еще? Может, что-нибудь по нашим гостям из восточных баронств?» «Только имена, но они мне ничего не говорят» как думаю тебе. Сейчас люди отдыхают и ждут прибытия разведки, чтобы определиться с дальнейшими действиями». «Осторожное». Недовольно качнул я головой. «Это плохо. Могут и не повестись на наши уловки». Где-то минут через сорок вернулись разведчики, а вместе с ними и Шейла. «Клюнули», довольно произнесла Варда. «Знаем уже», — ответила Кристин, слушая возбужденный голос разведчика. Он рассказывал о пустом трактире с большим количеством горячей еды для прибывающего вскоре каравана. «Как это отправились нападения орков отражать?» Даже привстал один из баронов. «Сегодня? Сейчас?» «Да, часа два уже», — доложил старший разведчик. «Я еще и в город по-быстрому заскочил, пару рабочих расспросил до горожанина. У всех только разговоров о том, что степняки в очередной раз оборзели, и барон хочет хорошенько вдарить. Чуть ли не все силы вместе собрал». «Это отличный шанс!» Более спокойным тоном произнес второй барон. «Но не слишком ли удачное стечение обстоятельств? К нашему приходу все можно сказать готово. Бери Росфорд с ходу Как будто сам просится». «Значит, сразу не будем его брать», — рассудил вставший мужчина. «Захватим трактир, а потом отправим парочку отрядов разведать ситуацию и будем принимать решение. «С вашего позволения», — протянул глава вернувшейся только что группы. «Не все так хорошо». Перед убытием барон велел своему магу земли забаррикадировать туннель, чтобы никто не пришел с той стороны и не захватил баронство. «Значит, до дедравка не будет?» — усмехнулся первый. «Отлично. Не придется делиться еще и с ним». «Что-то мне все это кажется подозрительным, но терять такую возможность тоже не хочется. Ты прав. Давай захватим трактир, а дальше будем смотреть, что у нас получается». «Есть. Купились. Теперь главное, чтобы трактирные работники ничего не напутали и никак не выдали себя». Хотя для них мы, конечно, тоже инсценировали прибытие вестового за отрядом дежурной смены и блокировка выхода из тоннеля, но все равно они могли отметить непонятное копошение в городе или действия кристин над готовящейся едой. Узнав, что противники наконец приближаются к Росфорту, мы вернулись в баронство и предупредили об этом всех основных лиц. «А вы что тут делаете?» — спросил я у Ричарда и Юлии, которые стояли недалеко от моего наблюдательного поста. «Так уже все», — пояснила Варда. «Нет ни Дедравка, ни его воинов». «Вот так просто?» – удивился я. «Неужели он ничего не проверял и не высылал разведчиков, прежде чем сунуться в туннель?» «Нет», – покачала головой Юлия. Велел дежурным по башне открыть проход, сказал, что расплатится у трактира и все. Потом еще ругался, называл их тупоголовыми воинами, говорил, что после захвата трактира наведет порядок. «Отлично», – произнес я довольно. «В таком случае отправляйтесь на стены замка». «Ричард, работаешь по камням, как в прошлый раз. А ты, Юлия, настраивайся на мой связной амулет», — я указал на ухо. «Будем через тебя держать связь». Девушка усмехнулась и кивнула. Через некоторое время сводный отряд противника без боя занял трактир и, выбив из слуг информацию о местонахождении барона, начал готовиться к быстрому захвату города. «Потом пожрете, идиоты!» — рявкнул на воинов один из баронов. Как вы с полными животами сражаться собрались? Сейчас нужно замок брать, пока полукровка в отъезде. Чтобы мы его на стенах встречали, они он нас. Вот черт, раздосадованно вздохнул я. Все-таки там командуют не идиоты. Господин барон, дай хоть вина с пивом хлебнуть. Раздался чей-то басовитый рык. Горло перед смертельным боем промочить. Только быстро, и чтобы это не мешало подготовке. Отрезал командир. А нет, некоторое количество противников мы все же выведем таким образом из строя. «Эй, бестолочь!» — услышал я чей-то высокомерный голос. «Подай, господам магам, легкий перекус, а то я на эти сухари и вяленое мясо уже смотреть не могу!» «Еще и некоторое количество магов заденет», — довольно подумал я. В трактир с разницей в несколько минут вернулись две независимые группы разведчиков противника, которые отслеживали Шейла и Кристин. Они контролировали, чтобы неприятели не заметили ничего лишнего. «Все как-то слишком удачно, господин барон», — сходу доложил один из командиров группы. «Что случилось?» — задал спокойный вопрос аристократ. «На наших глазах сломалась повозка, что шла в замок и заблокировала ворота. Хочешь сказать, что и нападение орков, и перекрытие туннеля, и прибытие крупного каравана, и даже этот затор возле ворот — звенья одной цепи?» «Да, господин. Кажется, нас просят ворваться в замок», — ответил мужчина. «Чушь собачья!» — воскликнул другой барон. «Какие нафиг звенья? Вы о чём вообще? Кто знал о том, что мы будем здесь? Даже Дейкикс, наш союзник, был в неведении». «О нас, может, никому и не было известно», — рассудил его оппонент. Однако про Дедравка местный владетель мог и узнать. «И что? Вот узнал он про Дедравка, а ему докладывают, что орки снова собрались деревни грабить. Он перекрыл выход из туннеля, забрал всех свободных людей и поспешил бить степника морды. В чём тут наша удача? А караван этот?» «Здесь в чем удача? Если ты не даешь своим людям жрать перед боем, как и я, впрочем, то при здесь эта еда? А повозка, сломавшаяся прямо на глазах у нашей группы, это тоже подстроено? Не знаю, что решишь ты, но вместо того, чтобы сидеть здесь и ждать прибытия местного барона, я, пожалуй, сгоняю и захвачу его замок». В этот момент в трактир влетел еще один отряд разведчиков. «Господин, ворота замка заблокированы сломавшейся повозкой с камнями, которые везли для какого-то внутреннего ремонта. Дружины сейчас пытаются разгрести завал, но камни слишком большие и дело движется медленно. Если поспешим, успеем взять замок до того, как им удастся осуществить задуманное». «Все на выход!» – закричал вдруг один из баронов. «Минута времени на построение. Быстро, быстро, быстро на выход, сукины дети! Оружие готовить к бою. Вступаем с ходу Никого не жалеть!» «Показывайте рвение, но из трактира не выходите!» Донёсся до меня тихий голос командира отряда «Декикса». «Эти идиоты не понимают, с кем пришли сражаться. Да местный барон разорвёт их в клочки. Не верю я в такие совпадения. Линять нужно!» «Ещё минус пятьдесят человек», — довольно подумал я. «Хорошего командира Декикс назначил». Сводный отряд противников быстрым шагом вбежал в город, кидая заинтересованные взгляды на прекративших работать строителей, которые тут же постарались скрыться. Один из баронов на ходу сформировал команду из воинов транса и велел им рвануть вперед и не дать резко засуетившимся дружинникам освободить ворота замка. Я тем временем улучил подходящий момент, выглянул из-за крыши одного из зданий и, войдя в транс, начал с максимально возможной скоростью отправлять неправильные заклинания Бура в заранее подготовленные валуны и груды камней, которые рикошетом выкашивали целые десятки бойцов. Потом я ушел от нескольких заклинаний магов противника, послав им ответы из огненных копий, и переключился на нескольких воинов, которых из-за защитных амулетов потрепало меньше всего. В ту же секунду с громкими криками «Ура!» в деморализованного противника врезались бойцы-дружины и стражи, появившиеся из соседних зданий. Не все из оглушенных противников представляли из себя мальчиков для битья, многие вполне успешно отбивались, хоть у большинства были бледные лица и не слишком уверенные движения. «Я действую, толкоголики хреновы!» довольно констатировал я и устремился к ближайшему барону, которого намерен был захватить живьем для получения ценной информации. Очень уж интересно узнать, кто это такой умный решил скинуть меня со столь теплого места. Однако меня опередил Деннис, сбил с барона остатки его защиты и нанес хороший удар в затылок. захватить для допроса!» Рявкнул я и, не дав добить попытавшегося встать аристократа, вырубил его повторным ударом по многострадальной голове. Еще несколько минут, и все было кончено. Оставшиеся в живых воины противника понимали, что сопротивление бесполезно, и бросали мечи, после чего устало опускались на землю. Раненых и плененных противников относили в сторону, раздевали до исподнего, после чего тут же перевязывали, заставляя подписать контракт о признании вины, и не отходя от кассы надевали усовершенствованные браслеты должника. После того, как мои воины убили нескольких сильно заортачившихся гордецов, всякое брожение среди выживших врагов прекратилось, и процедура шла как по маслу. «Вот ко мне с недовольными лицами подошли Тихон с привязанной рукой и чуть прихрамывающий Деннис. Оба, несмотря на победу, выглядели хмурыми, хоть командир стражи был не настолько уныл, как мой главный дружинник. Я поднял на них суровый взгляд. «Четырнадцать убитых, семьдесят четыре раненых, пятеро, тяжело», отвел взгляд в сторону Тихон. «У стражи четверо мертвых и тринадцать раненых, тяжелых двое», доложил Деннис. «Повоевали» недовольно произнес я, глядя на представителя дружины. И это при том, что нас заранее предупредили о противнике. Мы смогли без боя разобраться сразу с двумя сотнями бойцов, потом еще с пятью десятками. Многих из оставшихся воинов ослабили ядом. Мы с Ричардом и другими магами помогали с заклинаниями, а у нас все равно почти два десятка убитых и 80 раненых. А что бы было, если бы я отсутствовал в баронстве? Вы просто сдали бы его без боя. Стража еще куда не шло, отработала а что с дружиной? Нет, господа, так дело не пойдет. Даю вам три дня на то, чтобы восстановиться после этого сражения, а потом мы проведем работу над ошибками. И я еще более плотно возьму за ваши структуры. Это никуда не годится.